Внешний двор, окружённый тюрьмы Глум Сити, собрал всех самых влиятельных заключённых. Главари различных банд обсуждали дальнейшие планы по сбыту наркотиков среди зеков и дела прочие контрабанды. Кто-то играл в баскетбол, другие качали мускулы свозможными штангами и гантелями. Почти все осуждённые были чем-то заняты, но только не он. Мерзкие оскалы преступников, татуировки, опасность в каждом движении. Никто не хотел бы оказаться в подобном месте, тем более с пожизненным сроком. Но Габриэль Дин был здесь, и уже очень давно. Мужчина стоял совершенно неподвижно посреди всего этого контролируемого хаоса, внимательно наблюдая за людьми. В оранжевой робе, зачёсанными назад волосами всё того же чёрного цвета. За 15 лет тюрьмы на его голове не появилось ни капли седины. Габриэль ждал. Он знал, когда-нибудь это случится, обязательно случится. Изначально все были уверены в его казни. Инъекция яда в вену, электрический стул, плевать, главное, чтобы он сдох. Но, несмотря на все похищения, изнасилования, убийства и прочие мерзости, которые совершали с его лёгкой руки, кроме организации преступной деятельности, предъявить Габриэлю Дину ничего не смогли. Все знали, он убийца. Все знали, что он самый настоящий дьявол, но казнить Габриэля по закону никто не мог. Архитектор сел в тюрьму с тремя пожизненными, без права апелляции. Его бросили в яму, заперли на ключ, решив раз и навсегда избавить общество от подобного монстра. За эти долгие годы, проведённые здесь, Габриэль сумел устроить свою жизнь максимально комфортно. После обнаружения райских угодий его проклинали все. Каждый человек на планете хотел увидеть голову архитектора на пике. Фрэнк Чейс обещал ему самую страшную кару, о которой он даже и подумать не мог. Но как бы все ни кричали о нравственности, справедливости и прочей чуши, в итоге победили деньги. А учитывая то, что за свою криминальную деятельность Дин сумел заработать столько денег, сколько невозможно потратить за 10 жизней. Со временем он подкупил всех. Никто не хотел иметь дело с архитектором, пока его имя было на слуху. Но когда ажиотаж спал, шелест купюр Габриэля начали привлекать всё больше людей. А спустя 15 лет Дин стал негласным королём, как среди заключённых, так и среди охраны. Каждое утро пятницы Габриэль проводил в компании начальника тюрьмы, распивая с ним чай из фарфора. Пустя несколько лет, даже такой мстительный человек, как Фрэнк Чейз, став во главе полиции Глум-Сити, погрязв в будничной суете и забыл про существование Дина. Жизнь стала гораздо спокойнее, и архитектор наконец-то смог протянуть свои щупальца во все сферы деятельности данного заведения. Внутри этих стен Габриэль мог позволить себе всё, всё, чего только желал. Единственное, чего он не мог это выйти отсюда. 10 минут назад Дину позвонили на его сотовые. Она едет сюда. Сначала он не поверил. Слова прозвучали громом в голове. Неужели? Неужели он дождался? Спустя столько лет он вновь увидит её, заглянет в глаза девочки, разрушившей его жизнь, посмотрит в лицо женщины, которая вот уже больше десятилетия приходит к нему во сне. Габриэль не помнил тот день, когда испытывал волнение в последний раз, но сейчас его ладони покрылись потом от давно забытого ощущения. Вскоре он увидит свое создание, заглянет в душу человека, чей дух невозможно сломить. «Габриэль Дин!» — крикнул охранник. «Собирайся, к тебе посетитель! Впервые за 15 лет!» Все заключенные, кто находился в этот момент во дворе, повернули головы. Баскетбольный мяч отскочил от щитка и уполз в асфальт, но ловить его никто не стал.